Глава 12. За те пять дней, что Ксения провела в Москве, добывая, как она говорила, пьесу для театра, Лопатин виделся с ней еще два раза. Первый раз после того, как переночевав у Гурского, понял, что все равно неизбежно надо идти к себе на квартиру, потому что накануне вечером, кроме тетради и пол литра водки, не взял ровным счетом ничего, даже запасных очков. Съездив, как приказал редактор, с утра в госпиталь и сделав рентген грудной клетки, по словам врачей, достаточно благополучный, чтобы при желании считать себя практически здоровым, он прямо из госпиталя позвонил домой. Ксения, как он и ожидал, к телефону не подошла. Было 11 утра, и она, наверное, бегала по Москве. Все складывалось как нельзя лучше, и он по дороге из госпиталя в редакцию решил заскочить домой на редакционной «Эмке», побросать вещи в чемодан и сразу же закинуть его к Гурскому. Но Ксения оказалась дома и была в том холодно-враждебном настроении, которое он хорошо знал, и которого в былые времена у нее хватало на два и даже на три дня, вплоть до очередного бурного объяснения, слез и всего последующего. Сейчас во всем этом не было никакого смысла, но привычка брала свое. Извини, не думал, что застану тебя. Я звонил, никто не ответил. Телефон твой, а не мой, я не подхожу к нему. Насчет телефона она, конечно, сказала неправду. Наоборот, скорее всего, решил остаться на эти дни здесь, потому что в комнате у ее нынешнего мужа, помнится, не было телефона. Но само по себе для начала ссоры это звучало неплохо. Сказать в ответ что-нибудь про телефон значило ввязаться с ней в спор. И Лопатин промолчал, прошел в кабинет и стал собирать вещи. «Все-таки я решил скитаться по чужим квартирам», сказала Ксения в открытую дверь его кабинета, пока он собирал чемодан. А я-то думала, у тебя хватит ума понять, что вчерашний разговор больше не повторится. Лопатин продолжал молча собирать чемодан. «Я сегодня с утра подумала», — по-прежнему через открытую дверь сказала Ксения, «что, наверное, ради твоего удобства мне следует перебраться туда, к Евгению Алексеевичу. Но потом решила не потакать тебе. С какой стати? Это ведь ты, а не я, не можешь пробыть пять дней в одной со мной квартире. Так ты Китая? раз тебе это нравится». Достаточно я терпела твой характер, пока жила с тобой, теперь у меня. На это нет ровно никаких причин. Ровно никаких причин, повторила она еще раз, когда он уже вышел из кабинета с чемоданом в руке. Разумеется, миролюбиво согласился он и двинулся к двери. Не забудь запереть свою комнату, а то потом окажется, что у тебя что-нибудь пропало. Сам же куда-нибудь засунешь и забудешь, а я буду виновата. Он ничего не ответил и открыл мороженую дверь. Может быть, ты скажешь мне хотя бы до свидания? Конечно, как раз и собирался это сделать. До свидания. И не успел закрыть за собой дверь, как Ксения сама с треском захлопнула ее изнутри. Таким было их утреннее свидание, после которого он никак не ожидал еще одного. Но оно все-таки произошло и тоже утром, в день отъезда Ксении. Откуда она узнала, что он живет у Гурского, он так и не выяснил. Очевидно, звонил в редакцию, и кто-то сказал ей. «Василий Николаевич, вас просит к телефону какая-то женщина», приоткрыв дверь в комнату, где он спал, сказала Берта Борисовна. «Я сказала ей, что вы еще спите, но она сказала, чтобы я вас разбудила. Она сказала, что вы будете жалеть, если я вас не разбужу». «Разбуду жалеть, сейчас подойду». Натянув брюки и надев на босую ногу шлепанцы Гурского, он вышел и взял трубку. «Извини, пожалуйста, что я тебя разбудила», сказала Ксения. «Ну, я через час уезжаю, и ты мне нужен. Всего на несколько минут, но очень нужен. Раз нужен, сейчас оденусь и приеду», сказал Лопатин, и наспех побрившись, через полчаса был у нее. Судя по виду Ксении, она была в каком-то непохожем на нее растерзанном состоянии. Впереди стояли два собранных чемодана. Лицо у нее было нездоровое, бледное, синевой под глазами. «Ты не больна?» «Больна». «Сядем, посидим перед дорогой». Она села на чемодан показав ему на другое. «Садись. Ничего, я постою. Сядь, пожалуйста, а то меня ноги не держат». Он сел и, глядя на нее, подумал, что на этот раз она недалека от истины. «Что случилось?» «Ничего не случилось, кроме того, что я уезжаю из своего дома, неизвестно для чего, зачем и кому. Я хотела, чтобы ты услышал об этом от меня самой, сейчас, здесь, а не потом, от кого-то другого». Он смотрел на нее и, кажется, начинал понимать, чего она хотела. Когда-то раньше она хотела, чтобы он был виноват в том, что она ушла от него к другому человеку. Теперь она хотела, чтобы он был виноват в том, что она возвращается к этому человеку. Вот и все. Она хотела, чтобы она опять была права, и он опять не прав. И хотя он старался подавить в себе это чувство, ему было жаль ее. Человек, который всю жизнь, всегда, во всем считает виноватым не себя, а других, по-своему тоже несчастлив. «Как твои московские дела? Сделала все, что собиралась?» Она помедлила с ответом, кажется, колебалась сказать или не сказать. «Да, сделала. И то, что собиралась, и то, чего не собиралась. Как говорите вы, мужчины, когда говорите между собой про нас, сегодня ночью жила с тем, у кого выпрашивала пьесу для нашего театра, и теперь отвезу эту пьесу своему мужу, который послал меня за ней сюда». Не испытал от этого никакой радости, но пьесу везу. И хочу, чтобы ты знал, что если б тогда, в тот первый вечер, ты отнесся ко мне хоть чуть-чуть по-человечески и остался бы здесь, ничего этого бы не было. Мы не сидели бы сейчас с тобой вот так напротив друг друга на этих двух чемоданах. Я, как всегда, во всем виновата, и ты, как всегда, ни в чем не виновата. И вот и все. Она встала с чемодана. А теперь можешь пожелать мне доброго пути. Да, конечно. Уже поднявшись и стоя перед нею, подумал Лопатин. Твой нынешний муж виноват в том, что ты сюда поехала, а твой бывший муж в том, что жила этой ночью с кем-то третьим. И все-таки помимо всей этой давно знакомой дикой логики в глазах у тебя есть что-то такое, словно то, что раньше вряд ли бывало для тебя таким уж несчастьем, на этот раз было действительно несчастьем, словно ты вдруг испытала унижение, от которого еще не можешь оправиться». И я даже сейчас, не верю тебе, и имея на это право, данное мне долгой общей с тобой жизнью, все-таки глупо жалею тебя. Я провожу тебя, если хочешь, — сказал он вслух. — Проводят и без тебя, — сказала Ксения. И чемоданы возьмут, и на машине отвезут, и вагон посадят и поцелуют, если позволю. Совсем этим все обойдется и без тебя, и даже лучше, чем с тобой. И ведь не за этим тебя позвала, а потому что хотела, даже сама теперь не знаю, чего я хотела. «Проститься, наверное, хотела». Она протянула ему руку, не как обычно, заранее приподнимая ее навстречу губам для поцелуя, а неуверенно, просто так. И он пожал эту руку со все еще непрошедшим чувством жалости и вышел. И уже на лестнице понял, что за все время, наверное, не сказал ей и двадцати слов. Таким было их второе, вернее, третье свидание, после которого он хотел было вернуться жить к себе, но не вернулся. На следующий же день после отъезда Гурского появилось сообщение о боях, начавшихся на Карельском перешейке. Через два дня в «Красной звезде» напечатали его первую корреспонденцию, оттуда. За ней вторую, и Лопатин поддался на уговоры матери Гурского, которая не хотела отпускать его. У нее была неистребимая потребность о ком-то заботиться. А вечерние разговоры с Лопатиным утолели часть ее тревоги за сына. Редактор, как только начались бои на Карельском перешейке, потерял интерес к Лопатину. Наверное, торопя его тогда и с рентгеном, и с рассказом он держал в запасе мысли о Карельском перешейке, но туда послать не успел, вместо Лопатина поехали другие, а чего-нибудь еще в ближайшие дни не предвиделось, и ему было не до Лопатина. С рассказом, над которым корпел Лопатин, дело не вышло. Сначала редактор, морщаясь от неудовольствия, стал крестить его красным карандашом, так, чтобы из четырех подвалов вышло два. А когда Лопатин заупрямился, а с Карельского перешейка одна за другой пошли корреспонденции, сказал, что теперь рассказы ему в газете ставить некуда. Отдай куда-нибудь в журнал. Лопатин отдал. И благо, пока что никому не был нужен, сидел у Гурского и писал дневник. Наверстывал упущенное. Через неделю золота в последние прорехи в дневнике он обвязал крест на крестбечевкой две толстые общие тетради и пошел к редактору попросить спрятать их в сейф в дополнение к уже лежавшей там пачке. Редактор тетради взял и прикинул в руке на вес. За столько времени мог бы написать и побольше. Считая госпиталь, проболтался без дела больше двух месяцев и, сказав это, положил тетрадки в сейф. — Надеюсь, как и в прежних, ничего нецензурного нет, — усмехнулся он. — Ни контрреволюции, ни мистики, ни порнографии. Не подведешь меня под монастырь? Контрреволюции нет твердо. Порнография попадается, когда привожу особо запомнившиеся вершины художественного мата на всех ступенях служебной лестницы. А мистика, разумеется, присутствует. Какая же война без мистики? Иногда встретишь спустя год или полтора знакомого пехотного комбата И оказывается, он так трубит в своем полку и жив, и не ранен. Разве это не мистика? «Завидую тебе», — сказал редактор. «Пиши, пиши. И когда-нибудь что напечатаешь все это? От меня только эти подшивки останутся». Редактор кивнул на неизменно лежавшую у него под руками на полке подшивки газет, которые он вытаскивал для справок и сравнений по десять раз на дню ты не применяйся», — сказал Лопатин. «Эти подшивки газет от первого до последнего дня войны, может, еще будут стоить подороже наших книг». «От первого до последнего. Не знаю, еще не думал об этом». «Рано», — сказал редактор. И, взглянув на часы, на которых было ровно двенадцать, спросил Лопатина. «Ты чего пришел?» «Как чего? Принес тебе тетради». «А еще чего?» «А больше ничего». «Ну что, ступай домой. Без тебя дел много». «Все еще у Гурского живешь?» «Все еще у Гурского. Готовься переезжать». Выборг, взяли Гурского, отзываю, теперь обойдемся там и без него. Так было днем. А в девять вечера позвонили из редакции, сказали, что Балапатин немедленно явился. И он, явившись к редактору, узнал, что завтра утром едет на Третий Белорусский фронт на Новом Виллисе, на который недавно пересел бывший личный водитель редактора Василий Иванович. Все же ты после госпиталя, а он пожилой и аккуратный, при его нелюбви к скоростям ему только беременных и выздоравливающих возить. Если бы его старая эмка не отдала концы, так и не пересел бы на Виллис. Ругается, и то ему не так, и это не так, и развал колес не тот, и заносит на поворотах, поедешь, наслушаешься. А почему на третьей белорусский, не можешь объяснить? Не могу. Просто... Редактор потянул нас воздух. Вот тебе и все объяснение. Других мне самого не дают. Объяснить не могу, но заменить пока могу на первый или на второй украинский, но туда самолетом. А машину на месте, да будет слишком далеко стало от Москвы. Из дальнейшего Лопатин понял, что на этот раз редактор к своей досаде, несмотря на связи в генштабе, не располагал ровным счетом никакой информации, которая подсказала бы ему, куда заранее подбросить корреспондентские резервы. Но такого рода препятствия подогревали в нем дух непокорства. И он нашел выход из положения. Спешил теперь дополнительно загнать всех, кто был под рукой, сразу на все шесть украинских и белорусских фронтов. Где бы ни началось, газета не должна была остаться без хлеба насущного. Но кого куда еще не было до конца решено, поэтому перед Лопатиным оставалась непривычная свобода выбора. Может, предпочитаешь лететь? Не тянет на третий белорусский? «Наоборот, предпочитаю ехать, тем более с Василием Ивановичем», — сказал Лопатин. «И тем более на Третий Белорусский». «По секрет тебе сказать хочется, чтобы на этот раз именно они рванули». «Люблю Третий Белорусский, хотя за последние годы меньше всего удач на его голову», — сказал редактор. «Вернее, больше всего неудач», — мысленно поправил Лопатин. «Не слишком грамотный оборот редакторской речи» и подумал, что действительно на долю теперь переименованного в Третий Белорусский, бывшего Западного фронта после разгрома немцев под Москвой, других выдающихся успехов по сию пору так и не выпало, если не считать его участие в Орловской операции. Почти все остальное было тяжким, кровопролитным и медленным. Последний большой город, взятый на этом тернистом пути, был Смоленск. И произошло это без малого год назад а до Витебска и до Орши и сейчас, после трех лет войны, все еще не дошли. А между тем, как раз этот неудачливый в последнее время Западный фронт после разгрома немцев под Москвой был для всех как первая любовь и первая надежда на все будущие победы, где бы они потом ни происходили. И Лопатину из чувства справедливости тоже, как и редактору, хотелось, чтобы именно здесь, на многострадальном Западном, а ныне Третьем Белорусском фронте, Мы начали этим летом громить немцев. И хотелось не просто узнать об этом, а увидеть своими глазами. Переписание тебе заготовил, возьми у Степанова. Приедешь на место, дай знать через узел связи». «Все!» — оборвал разговор редактор, решив, что потратил на Лопатина слишком много своего драгоценного редакторского времени. «Да, забыл. Народная артистка тебе звонила?» «Нет, какая народная артистка?» «Забыл ее фамилию», — сказал редактор. «Звонила мне и сказала тебя. Я вел Степанову записать ее телефон. Иди к нему». Он удивленно посмотрел на Лопатина, хотя сам же задержал его, и, сунув на прощение руку, пошел к своей конторке. Телефон народной артистки, записанный у секретаря редакции, оказался телефоном Зинаида Антоновна. И Лопатин сразу же позвонил ей. «Хотите или не хотите? А мне нужно вас видеть», — сказала она. «Сегодня». Потому что я только сегодня вернулась от мужа, и мне уже достали место на самолет. И завтра утром я возвращаюсь в Ташкент. Приходите прямо сейчас. Какой-то вежливый товарищ там у вас в редакции предложил записать мой адрес. Есть он у вас? Перед глазами. Только дайте мне полчаса на сбора, то я сам утром уезжаю на фронт. Не уверена, что обрадую вас тем, о чем собираюсь с вами говорить. Но все равно приходите. Надеюсь, вы все такой же храбрый, каким показались мне в Ташкенте. Ненавижу ошибаться в людях. Она первая положила трубку. И у Лопатина, как в минуты действительной опасности, стала под подложечкой. Но, пересилив желание сразу идти к ней, он доделал все, что требовалось, чтобы уже не возвращаться сегодня еще раз в редакцию, а прийти утром и сразу ехать. Забрал у Степанова предписание, отметив для себя, что срок поставлен длинный, до 20 августа. Взял в хоз части продуктов на дорогу, на всякий случай на трое суток, и снес их в гараж к Василию Ивановичу, который, как он и предполагал, был там, и торговался с завгаром, сколько канистр бензина дадут им про запас, и лишь после всего этого пошел по записанному адресу в Брюсовский переулок, где ему предстоял разговор, который мог его не обрадовать.